Дейл Карнеги, Как прожить яркую жизнь, предисловие Проснитесь и живите Вы не обязаны быть несчастным, не должны погрязнуть в страхе и тревогах, испытывать недомогания и чувствовать себя отвергнутым и ничтожным. Внутри вас сокрыта способность обогатить свою жизнь способность преодолеть все напасти и достичь счастья, гармонии, здоровья и процветания. Входите ли вы во взрослую жизнь или уже оставили позади много прожитых лет, никогда не поздно задуматься о своих достижениях, не сбывшихся мечтах и планах на будущее. Даже если до сих пор ваша жизнь складывалась не так, как вы мечтали, вы в состоянии не просто изменить будущее к лучшему, но и сделать его по-настоящему блестящим и возраст тому не помеха. Читая эту книгу, вы будете черпать мудрость из сформулированных Дейлом Карнеги и развитых его последователями принципов, которыми уже воспользовались миллионы людей, научившись программировать подход к самым различным жизненным ситуациям. Вы узнаете, как выявлять свои достоинства и недостатки, укрепить сильные и победить слабые стороны. Эта книга расскажет вам о следующих аспектах обогащения. Как обрести баланс между различными сторонами жизни, личными отношениями, семьей, работой и карьерой, социальной деятельностью и другими. Как свести к минимуму стрессы и тревоги. Как вести здоровый образ жизни. Как максимально эффективно строить общение с людьми. Как стать харизматической личностью. Как общаться с трудными людьми. Как контролировать эмоции. И, как видно из оглавления, еще много-много всяких других способов начать получать удовольствие от жизни. Чтобы эти принципы возымели действие, сперва вам следует разобраться, каким образом вы справляетесь с превратностями судьбы в настоящий момент. Проверочные анкеты для самостоятельной работы помогут вам определить эти факторы, а именно, выявить балансы и дисбалансы в вашей жизни, оценить, какой стресс вы испытываете сейчас и как его преодолеваете. Проанализировать, как вы справляетесь со своими профессиональными обязанностями. Протестировать коэффициент харизмы. Оценить, насколько хорошо вы умеете слушать. Проверить эмоциональный интеллект. Оценить умение разрешать конфликты. Содержащиеся в книге советы и рекомендации обогатят вашу жизнь. Это не теоретические выкладки, не поучения и не философские рассуждения. Эти советы плод многолетнего опыта людей, которые, следуя им, оставили в прошлом, посредственное заурядное существование и начали новую, увлекательную, насыщенную и содержательную жизнь. Чтобы эта книга не простаивала впустую на полке, вы должны разработать план по притворению прочитанного в конкретные действия. В конце каждой главы заполняйте анкеты самооценки и применяйте их в дальнейшем сконцентрируйтесь на понятиях, имеющих непосредственное отношение к вашим потребностям, и составьте план по их реализации. Вы должны сделать их неотъемлемой частью своего образа жизни. Периодически пересматривайте план, чтобы не вернуться к старым привычкам. Итак, начинаем. Читать, учиться, применять. Присоединяйтесь к миллионам людей, благодаря учению Дейла Карнеги и его последователей, сумевших преодолеть тревоги и разрешить проблемы, кардинально изменить жизнь и поднять ее на качественно новый уровень.